Глава девятнадцатая. Дедукция, индукция и аналогия. Давайте посмотрим на те умозаключения, которые мы разбирали в прошлой главе. Попробуйте определить, что их все объединяет. Каждый раз мы начинали с чего-то общего. Ну, например, «Учебники по логике дарят ценные знания» или «Все хорошие учебники по логике необходимо изучить» Или «Все люди смертны» или «Все граждане России имеют право на труд и отдых». А вот уже потом мы делали более частный вывод. Например, если «Все люди смертны», «Сократ человек» значит «Сократ смертен». Умозаключение, которое позволяет делать вывод о конкретном предмете или понятии на основе знаний обо всех предметах или понятиях, называется «дедукцией». Чаще всего дедукцию определяют как рассуждение от общего к частному. Общая посылка номер один. Все металлы – теплопроводимые материалы. Посылка два. Золото – металл. Частный вывод или заключение. Значит, золото – теплопроводимый материал. Дедукция логически вытекает из истинных предпосылок. И логика в дедуктивном рассуждении всегда очевидна и наглядна. Дедукция — это практически эталон логических рассуждений. Судите сами. Если все птицы — животные, а синица — птица, то однозначно синица — это животное. Применяя дедукцию, мы всегда имеем очевидную картину, не перегружая ее лишней информацией. Правильно построенное дедуктивное умозаключение всякий раз гарантирует получение истинных выводов из истинных посылок. Большинство приводит в качестве дедуктивного доказательства самого известного сыщика и детектива Шерлока Холмса. И делает это не совсем правильно. Почему не совсем правильно? Мы об этом будем говорить и далее, когда разберем еще один способ логического мышления. Так что пока окончательно делать выводы рано. Но давайте вместе подумаем. Разве Шерлок анализировал законы физики, макроэкономические тренды и мировые тенденции? Ну, конечно, нет. Он замечал детали, мелкие нюансы в поведении подозреваемых, собирал улики и косвенные доказательства, а уже из них делал общий вывод. Чаще всего он шел наоборот, от частного к общему. И такой способ умозаключений называется индукцией. В подтверждение моих слов о Шерлоке Холмсе вот вам небольшой отрывок из этюда в багровых тонах. «Этот человек по типу врач, но выправка у него военная, значит, военный врач. Он только что приехал из тропиков. лицо у него смуглое, но это не природный оттенок его кожи, так как запястье у него гораздо белее. Лицо изможденное, очевидно, немало натерпелся и перенес болезнь. Был ранен в левую руку, держит ее неподвижно и немножко неестественно». Где же под тропиками военный врач-англичанин мог натерпеться лишений и получить рану? Конечно же, в Афганистане. В действительности у нас не всегда есть общее утверждение или какая-то истинная тенденция, из которой мы могли бы делать выводы о частном. Если бы в мире всегда убивали, например, садовники, то в любом преступлении детективы мгновенно бы определяли виновного, распутывая сложный клубок в один миг. Но так бывает не всегда, и не всегда в преступлениях виноват садовник. Тогда вывод необходимо делать, собирая детали по крупицам. Вот тут как раз нам и приходит на помощь индукция. Итак, индукция – это способ рассуждения, при котором из отдельных фактов выводится некая закономерность. Этот метод основан на наблюдении, опыте, эмпирике и здравом смысле. Пример классического индуктивного умозаключения может выглядеть так. Смотрите, посылка первая. Некий АА ворует. Посылка два. ББ ворует. Посылка три. ВВ ворует. Посылка четыре. АА, ББ и ВВ политики. Какой вывод мы можем сделать? Значит, все политики воруют. Вас ничего не смущает в этом умозаключении? Можно ли предположить, что есть политик ГГ, Который не ворует. Наверняка. Хотя и маловероятно. Но в этом заключается основной подвох индукции. Или еще пример. Каждый партнер, с которым я жила, изменял мне. Следующий партнер тоже будет изменять мне. Можно ли говорить, что вывод будет истинным на сто процентов? Боюсь, нет. Или вот как в этом конкретном примере, к счастью, нет. Даже если таких партнеров за всю жизнь было очень много и все они изменяли, это не означает, что следующий партнер не будет верным до конца своих дней. Конечно, с точки зрения здравого смысла или с точки зрения нашего опыта, с точки зрения психологии мы понимаем, что проблема вообще-то не в партнерах, а в самом человеке. Он сам находит и притягивает таких людей к себе. И пока он что-то в себе не изменит, и следующий партнер не будет хранить ему верность. Но это жизненная позиция. А с точки зрения логики мы не можем гарантировать, что вывод будет истинным на все сто. В индукции никогда нельзя быть уверенным в выводе, даже если все посылки, а их может быть много, истина в последней инстанции. Некоторые индуктивные цепочки однозначно ложные, несмотря на то, что их логическая форма вроде бы прозрачна. К примеру, посылка 1. Золото твердое вещество. Посылка 2. Серебро – твердое вещество. Посылка 3. Медь – твердое вещество. Посылка 4. Свинец – твердое вещество. Вывод заключения – значит, все металлы твердые. Но все, кто изучал химию, знают, что вывод некорректный, потому что есть ртуть – жидкий металл. Обратите также внимание, что данное индуктивное умозаключение – интимема, потому что пропущена одна посылка. Какая? Золото, серебро, медь, свинец — это металлы. Индукция не всегда опирается на законы логики, и в этом главная проблема рассуждений такого рода. Достоверность частных посылок не всегда означает достоверность выведенного заключения. В отличие от дедукции, индукция никогда не дает гарантии получения новой истины из уже имеющихся истинных посылок. Максимум, о чем можно говорить применительно к индуктивным рассуждениям, Это об определенной степени вероятности того, что полученный вывод истинен. Однако в реальной жизни мы чаще всего опираемся именно на индукцию, сами того не осознавая. Вот стандартное рассуждение менеджера. В январе объем продаж вырос, в феврале объем продаж вырос, в марте тоже вырос, значит и в апреле нас ждет рост. Ничто вас не настораживает? А как же сезонность продаж? А как же активность конкурентов? а как же конъюнктура рынка. Все эти факторы имеют значение, их надо учитывать, чтобы заключение оказалось истинным. История знает интересные примеры судебной практики, которым можно проиллюстрировать спорность индукции как способы доказательства. Это дело Орентола Джей Симпсона, известное как «Народ против Симпсона». Это одно из самых скандальных и резонансных дел Америки середины 90-х годов. Симпсона Знаменитого футболиста и актера обвинили в двойном убийстве Его бывшей жены Николь и ее приятеля Рональда Голдмана 13 июня 1994 года соседка, встревоженная лаем собаки, обнаружила трупы в особняке Симпсона На теле обеих жертв были множественные колотые ранения, а голова Николь была практически отрезана На месте преступления была найдена окровавленная перчатка. Детективы отправились в дом Джея, а он жил неподалеку, чтобы рассказать ему о произошедшем. Перед домом Симпсона стоял белый форт, в котором были обнаружены капли крови. Однако самого Симпсона сыщики не обнаружили. Зато нашли еще одну окровавленную перчатку. Этих улик стало достаточно, чтобы прокуратура получила возможность выдвинуть обвинение против О'Джея. Симпсон был в это время в доме своего приятеля, Роберта Кардашяна. Да-да, это папа именно той Ким, про которую вы наверняка подумали. Он впоследствии стал одним из его защитников. Далее дело разворачивается еще хлеще. 17 июня О'Джей... Покинул дом своего приятеля, оставив записку, очень напоминающую предсмертную, и уехал в неизвестном направлении. Спустя несколько часов в полицию поступил звонок. Очевидец сообщал, что видел Симпсона в машине на заднем сиденье с приставленным к собственной голове пистолетом. Оказалось, он заставил своего друга Элла Коулингса сесть за руль автомобиля, угрожая покончить с собой. В погоне за Симпсоном участвовали не только полицейские машины, но и вертолеты. Только у дома своей матери Отжей прекратил гонку и сдался властям. При обыске его автомобиля были обнаружены большая сумма наличных, одежда, паспорт, револьвер и даже накладные борода и усы. В январе 1995 года начался судебный процесс, получивший название «Штат Калифорния», против О.Джея Симпсона. За такие преступления в Калифорнии предусмотрена смертная казнь. Немаловажная деталь. И для защиты, и для обвинения ключевым этапом процесса стал отбор присяжных. Стороны раскапывали разные факты из жизни кандидатов, которые их по тем или иным причинам не устраивали. Состав жюри постоянно менялся. В конечном итоге он выглядел так. Двое мужчин, десять женщин, Из них девять чернокожих, двое белых и один латиноамериканец. Наверное, слушая описание этого дела, вы думаете, а что тут расследовать, все и так понятно. Кроме следов крови в машине, окровавленной перчатки, она, кстати, оказалась парной той, которая была найдена на месте преступления, и попытки скрыться от полиции, обвинение вспомнило несколько фактов избиения Николь Симпсоном в 1989 году. К тому же оказалось, что нож, которым были зарезаны жертвы, был куплен от Джейм за шесть недель до трагедии. Более того, экспертиза показала, что кровь на перчатках принадлежит обеим жертвам. Был и мотив – элементарная ревность. Тем не менее, защита прекрасно отражала нападки обвинения. Например, в ход пошел тот факт, что Симпсон якобы страдал артритом, что не позволило бы ему справиться с двумя жертвами. Защита предполагала и контрверсию про убийство Николь колумбийскими мафиози. Они просто э, перепутали типа жертв, так как подруга Николь, задолжавшая наркодилерам денег, проживала несколько дней в ее кондоминиуме. Защита также обвиняла одного из детективов в расизме и предполагала, что именно он подбросил перчатку в дом Симпсона. Самым ярким моментом судебного заседания – Стал эксперимент, когда обвинение предложило О.Джею примерить найденные перчатки. Миллионы телезрителей смотрели этот момент в прямой трансляции. Симпсон пытался надеть перчатки и не смог. На нем были еще и резиновые перчатки, и было хорошо видно, как широко он растопырил пальцы. Давайте теперь перейдем к результату. 3 октября 1995 года О.Джея Симпсона оправдали. В этот момент вся страна прильнула к телеэкранам. Защита выстроила прекрасную линию. Мол, а американское правосудие всегда на стороне белых, а любой черный в сознании людей априори преступник. Конечно, роль сыграл и образ самого Симпсона. Улыбчивый, обаятельный. Человек, который сделал себя сам. Кстати, тут давайте вспомним когнитивное искажение эффект ареола. Разве он может совершить такое хладнокровное убийство? Тем не менее, общество разделилось на два лагеря. Как несложно догадаться, большинство черного населения Америки верили в его невиновность, а вот три четверти белых американцев считали иначе. Для чего я привел этот страшный пример? Он показывает, насколько неоднозначна индукция по своей природе. Говорят ли все вещественные доказательства о вине О'Джея? Конечно, да, скажут многие. Мог ли кто-то инсценировать это преступление, подставив О'Джея? Тоже не исключено. А вы как думаете, перечисленных далее посылок достаточно, чтобы индуктивный вывод был верным? Послушайте, посылка первая. Обе жертвы были заколоты ножом, который подозреваемый купил за шесть недель до трагедии. Вторая посылка: на месте преступления была найдена левая перчатка, правая была обнаружена в доме подозреваемого. Третья посылка: в машине подозреваемого обнаружена кровь жертв. Четвертая посылка: подозреваемый пытался скрыться от полиции, и за ним была устроена погоня. Пятая посылка: у подозреваемого был мотив. Шестая посылка: подозреваемый избивал жертву до этого. Внимание, вопрос. Так виноват ли подозреваемые в убийстве? Как вы думаете? Давайте от судебных страстей вернемся к логике. Так как же должна выглядеть правильная логическая форма индуктивного умозаключения? Можно обратиться к следующему примеру. Посылка первая. Многие А есть Б. Ну, например, многие российские э, мужчины любят рыбалку. Посылка два. X есть А. Ну, например, Никита, мужчина из России. Вывод заключения. Значит, вероятно, X есть Б. Значит, вероятно, Никита любит рыбалку. Обратите внимание, что в заключении есть ключевое слово «вероятно», которое показывает не однозначность вывода, а лишь его вероятность. Вот я, например, действительно Никита, я мужчина, но я абсолютно равнодушен к рыбалке. При этом мой контрпример не исключает вероятность заключения, ведь там говорится «вероятно». Скорее всего, среднестатистический российский Никита действительно любит рыбалку. Добавляя вывод ключевое слово «вероятно», мы избегаем распространенной в индуктивных рассуждениях ошибки чрезмерного обобщения. Конечно, в идеале нам хотелось бы не просто превентивно избежать ошибки, но и добавить уверенности в нашем умозаключении. Как вы понимаете, чем более многочисленно большинство, которое любит рыбалку, тем с большей вероятностью мы можем сделать вывод, что и Никита любит рыбалку. Именно поэтому в логике есть такое понятие, как «индуктивная сила». Чем выше сила индуктивного умозаключения, тем более вероятно, что и вывод будет истинен. Что это означает? Логическая форма индуктивного аргумента может быть идеально выверена, но главный вопрос заключается в другом – насколько тенденциозны посылки. Ведь если привести любое исключение из правил, вся индуктивная цепочка может разрушиться. Достаточно одного исключения, чтобы разрушить все рассуждение. Кроме того, чем больше окажется индуктивных посылок, тем вероятнее будет вывод. Именно поэтому, когда мы рассматриваем индукцию, надо говорить о вероятности. Вероятность — это демонстрация оценки возможности того, что какое-либо суждение истина или какое-либо событие произойдет. Вероятность легко выразить в числовой форме, и использовать цифровую шкалу невозможно это ноль маловероятно пятьдесят на пятьдесят это у нас будет ноль пять и скорее всего и однозначно это единица если событие имеет вероятность ноль значит оно никогда не произойдет если вероятность события ноль три значит оно маловероятно показатель ноль пять означает что событие происходит ровно в половине случаев Если вероятность имеет значение 0,7, то это событие скорее всего произойдет. А теперь главное. Если вероятность того, что посылка ложная превышает 0,5, то посылка не будет иметь индуктивной силы, так как ее исход маловероятен. Важно понимать, что если посылка будет иметь вероятность 1, то есть событие случится в 100% случаев, то тогда умозаключение будет иметь форму дедукции. Например, все цветы растения — это 100% случаев. Лилия — цветок, значит лилия — растение. Но как только мы уменьшаем вероятность посылки, например, до 99%, посылка становится индуктивной. Например, большинство насильников — мужчины. Ну, то есть ясно, что не 100%. Это насильник. Значит, он мужчина. Мы можем уменьшить индуктивную силу силлогизма, если суждение большинство насильников заменим на отдельные суждения. Насильник А – мужчина, насильник Б – мужчина, насильник В – мужчина. Получается, что мы приводим всего три примера. А сколько всего этих насильников в мире? Чтобы понять, как пользоваться цифровой шкалой, Попробуйте оценить и сравнить вероятность этих двух событий. Событие первое. Я три раза падал с третьего этажа и никаких травм не получил. Поэтому если я опять упаду с третьего этажа, никаких травм я не получу. Подумайте. Второе событие. Моя тетя уже 35 лет подряд на Новый год ездит к родственникам. Это ее традиция. Полагаю, что и в этом году на Новый год она поедет к родственникам. Анализируя эти два примера, мы прекрасно понимаем, что вероятность этих событий отличается. Если я несколько раз каким-то невероятным образом мог избежать серьезных травм в результате падения с третьего этажа, это вовсе не означает, что в следующий раз все будет так же хорошо. В то же время мы понимаем, что если тетя 35 лет подряд ездит на Новый год к родственникам, то, скорее всего, она и в этом году к ним поедет. Конечно, ей могут помешать форс-мажорные обстоятельства, коронавирус, самоизоляция, но объективных препятствий для совершения событий мы пока не видим. Вероятность высокая. Давайте представим, какой шанс выиграть главный приз в лотерею, если из тысячи выпущенных билетов выигрывает только один. Это означает, что шанс один из тысячи. То есть вероятность выигрыша близка к нулю. Можно ли считать это умозаключение верным? Смотрите, мой друг выиграл в лотерею. Значит, и у меня есть большой шанс стать победителем. Конечно, индуктивная сила этого рассуждения минимальна. Оценка практически невозможна. Эту ситуацию можно наглядно представить еще следующим образом. Рассмотрим две ситуации. Первые три посылки в обеих ситуациях совпадают. Слушайте, первая посылка. Аня купила лотерейный билет. Вторая посылка. В лотерее всего тысячу билетов. Посылка третья. Только один из них выигрышный. А вот выводы, вероятности и итоги будут различными. Смотрите, первая ситуация. Вывод. Аня, скорее всего, выиграет. Вероятность тысячная. Итог. Вывод индуктивно слабый. Вторая ситуация. Вывод. Аня, скорее всего, проиграет. Вероятность – 0,999. Итог – вывод индуктивно сильный. Определение вероятности событий – не такая простая штука, как кажется. Вспомните хотя бы известную шутку. Какова вероятность того, что я встречу на улице динозавра? 50 на 50. Это почему? Ну как почему? Либо встретишь, либо нет. Но на самом деле мы понимаем, что вероятность встретить свободно разгуливающего на улице динозавра равна нулю, ибо их нет в живых, к сожалению, ну или к счастью. Мы с вами изучали когнитивные искажения, поэтому вы теперь знаете главный вывод. Мы склонны преувеличивать свой контроль над определением вероятности событий. Это и еврестика доступности, и иллюзия контроля, и ошибка базового процента. То есть наше субъективное представление о вероятности сильно отличается от действительной вероятности. А теперь вспомните пример с россиянами Никитой и рыбалкой. В индуктивных рассуждениях мы часто имеем дело со статистикой. Помните, мы с вами рассуждали, что чем больше российских мужчин любят рыбалку, тем вероятнее, что Никита из России тоже любит рыбалку. Но давайте посмотрим на другой пример. Посылка. 75% из 100 опрошенных респондентов высказались в поддержку ограничения свободы слова. Следовательно, 75% россиян поддерживают ограничение свободы. Из частной посылки о статистических данных мы делаем вывод обо всех россиянах. Это классическая индукция. И вроде как звучит убедительно. Но мы же понимаем, что на самом деле 100 респондентов не могут выражать мнение всей страны. И более того, возникают резонные вопросы. Кого конкретно опрашивали? Где опрашивали? При каких условиях опрашивали? Если индукция представляет собой процесс обобщения, то принципиально важным становится вопрос выборки, то есть предмета исследования. Давайте представим простой пример. «Моя собака постоянно кусает прохожих». Поэтому все собаки опасны для окружающих. Наш эмпирический опыт позволяет понять, что это не так. Не все собаки кусаются. Но мы же понимаем, что этого примера недостаточно. И какая же выборка будет достаточной? Сколько собак нужно привести в пример, чтобы сделать вывод, что все собаки кусают прохожих? Также хочу обратить ваше внимание на исходную формулировку в примере. Давайте сравним посылки. Моя собака постоянно кусает прохожих. Некоторые собаки постоянно кусают прохожих. Большинство собак постоянно кусают прохожих. Все собаки постоянно кусают прохожих. Могут, как вы понимаете, отличаться и выводы в умозаключении. Моя собака опасна для окружающих. Некоторые собаки опасны для окружающих. Большинство собак опасны для окружающих. «Все собаки опасны для окружающих». Обратили внимание на слова уточнения? «Некоторые», «большинство», «все». От наличия или отсутствия этих слов принципиально меняется вывод умозаключения. Если я скажу, что моя собака кусает людей, то заключение в виде «моя собака опасна для окружающих» будет корректным. Однако оно вовсе не будет доказывать, что «большинство собак» или «все собаки опасны». Так как же понять это мерило истинности? Сколько собак нужно привести в пример, чтобы говорить о тенденциозности вывода? Итак, предмет исследования называется выборкой, а все те или все то, о ком или о чем надо сделать вывод, именуется генеральной совокупностью. Все прекрасно понимают, что если мы будем брать не первые случайные объекты из генеральной совокупности или какие-то специальные объекты, то все наше заключение о генеральной совокупности будет неверным. В этом плане очень показательным будет следующий пример. Давайте представим ситуацию. Я опрашиваю посетителей бара, как они относятся к алкоголю. Сто процентов респондентов ответили, крайне позитивно. Вас ничего не смущает? Все в том, что я провел опрос там, где априори к алкоголю относятся хорошо, ведь это бар. Такая выборка будет называться смещенной. Как вы думаете, какие будут результаты, если точно такой же опрос я сделаю на Красной площади или в библиотеке или в обществе анонимных алкоголиков? Всем понятно, что важно, чтобы выборка проводилась среди правильного и необходимого числа людей. Основных правил корректной выборки можно сформулировать три. Во-первых, выборка должна быть большой. Чем больше объем выборки, тем надежнее она представляет генеральную совокупность и тем более правдоподобным будет наше заключение. Во-вторых, выборка должна быть разнообразной и, главное, репрезентативной. Если перед нами задача узнать, как все граждане страны относятся к алкоголю, тогда надо спрашивать не только людей в барах. Необходимо узнать, на какие категории делятся жители нашей необъятной страны, например, по гендеру, возрасту, профессии, уровню достатка, образованию и так далее. Понять, в каких пропорциях они представлены, кого больше мужчин или женщин, подростков или пенсионеров, и проводить выборку точно в таких же пропорциях, то есть выборка должна репрезентировать генеральную совокупность в тех же категориях и пропорциях. Наконец, в третьих, Она должна быть случайной. Это означает, что люди из генеральной совокупности должны быть выбраны случайным рандомизированным способом. Это позволит нам избежать смещения выборки, предвзятости и когнитивных искажений, которым, как мы знаем, подвержены и сами исследователи. Ну, вспоминаем рассмотренное ранее когнитивное искажение под названием «эффект ожидания наблюдателя». Кроме того, необходимо учитывать, как формулируются вопросы для исследования. Несложно догадаться, что если вы будете спрашивать людей на улице, часто ли они совершают административные правонарушения, ответы никак не покажут реального положения дел. Поэтому всегда надо учитывать, какие ответы являются социально ожидаемыми или социально одобряемыми. Также по самой формулировке – Вопросы ни в коем случае не должны быть наводящими. Но вот сравните два вопроса. Вопрос первый. Хотите ли вы принимать БАДы, чтобы улучшить состояние своего здоровья? И второй вопрос. Хотите ли вы принимать БАДы? Вы заметили, что первый вопрос может дать большее количество положительных ответов, поскольку ну, он как бы подталкивает людей к однозначному ответу значимость статистических данных определяется среди прочего таким понятием, как допустимая погрешность, так как исследуемая выборка всегда меньше генеральной совокупности, результаты могут не до конца отражать реальность, то есть содержать определенную погрешность. Статистики для каждого исследования фиксируют свою допустимую погрешность. Например, вы читаете исследование, в котором говорится, что 68 процентов россиян поддерживает правящую партию, а допустимая погрешность 3%. Это означает, что правдивый уровень поддержки правящей партии будет колебаться между 65 и 71%. При оценке весомости посылок всегда смотрите на выборку и допустимую погрешность. При малой выборке и большой допустимой погрешности результаты исследования могут очень сильно отличаться от реальности. Разговор про индукцию не будет исчерпан, пока мы не поговорим еще про одну разновидность индуктивных умозаключений, которые называются рассуждения по аналогии. Это умозаключения, в которых на основании сходства предметов по одним признакам делается заключение о сходстве предметов по другим признакам. В реальной жизни мы всегда сравниваем разные вещи. Мы часто говорим «злой, как собака», «хитрый, как лиса», «простой, как две копейки», или даже используем более сложные образы, сравнивая характер человека со стихийным бедствием, а любовь с болезнью или помешательством. Конечно, большая часть таких сравнений носит чисто художественный характер, но сам по себе этот логический механизм мы применяем ежедневно. Мы часто рассуждаем так. Эти два дома имеют одинаковые признаки. Одни и те же материалы, одинаковые генпланы, планировка, один и тот же подрядчик, одни и те же э, условия и время строительства. Но один дом разрушился. Можем ли мы говорить о том, что и другой дом может разрушиться? Да, при определенной степени вероятности. Стандартная логическая форма рассуждения по аналогии может выглядеть следующим образом. Посылка первая. А обладает свойствами P1, P2, P3. Посылка вторая. Б обладает свойствами P1, P2. Посылка три. Б подобно А. Какой вывод мы можем сделать? Значит, Б вероятно обладает свойством P3. В данной форме мы сравниваем два предмета А и Б. P1, P2 это общие свойства предметов. П3 – признак переносимый с одного предмета на другой. Обратите внимание, что для корректного сравнения нам нужно как можно больше свойств. Например, мы говорим «Ты очень похож на моего приятеля. Думаю, тебе тоже понравятся устрицы». Насколько будет правдоподобен вывод? Звучит не очень логично. Но как только мы перечислим больше свойств, умозаключение приобретает более вероятностный характер. Смотрите. Ты очень похож на моего приятеля. Вы оба гурманы. Вы оба увлекаетесь гастрономией. Вам обоим нравятся морепродукты. Вы оба фанаты французской кухни. Мой приятель в восторге от устриц. Думаю, тебе они тоже понравятся. Часто ли в реальной жизни нам необходимо сравнить новый неизвестный нам предмет с уже известным? Конечно, да. Поэтому в повседневной жизни каждый из нас постоянно обращается к рассуждению по аналогии. Чтобы аналогия была корректной, я рекомендую, во-первых, сравнивать похожие предметы, а во-вторых, сравнивать их по как можно большему количеству признаков. Стул и гроб сделаны из дерева, но это не позволяет их сравнивать и находить общие свойства. Более того, всегда нужно обращать внимание не только на сходство, но и на различия. Так как любое принципиально важное различие может сломать все рассуждение по аналогии. Вернемся, к примеру, с устрицами. Рассуждение по аналогии будет верным до поры до времени, пока мы не обнаружим, что, допустим, у моего приятеля аллергия на устриц. Берите в расчет не только общее, но и различие. Это основа грамотного анализа. И главное, всегда надо понимать, есть ли связь между сходствами двух сравниваемых предметов и тем свойством, которое мы хотим перенести с одного объекта на другой. В общем, получается, что сравнение, которое лежит в основе рассуждения по аналогии, это не такое уж простое занятие. Оно требует внимательности и системности. Аналогия широко используется в науке. Формальная аналогия между траекториями частиц и световыми лучами натолкнула французского физика Луи де Бройля на гипотезу о волновых свойствах материальных частиц, положившую вообще начало развитию волновой механики. В этом случае предметами сравнения были звук и жидкость, а переносимым признаком волновой способ распространения. Рассуждения по аналогии часто применяются в судопроизводстве и правовой сфере. Сравнение текущего дела с исследованным и доказанным позволяет обнаружить ранее неизвестные обстоятельства тех или иных преступлений. Именно так раскрываются многие дела в криминалистике. И вместе с тем. Если у двух предметов А и Б есть одинаковые свойства П1, П2, П3, да хоть даже П100, можно ли говорить, что свойство П101, присущее предмету А, будет в 100% случаев присуще предмету Б? Думаю, что однозначно это никогда нельзя утверждать. Полагаю, у вас возникает резонный вопрос. Если индукция такой ненадежный инструмент, зачем им пользоваться? Может быть, стоит во всех случаях обращаться к дедукции, раз она всегда дает гарантированный результат. На самом деле не так. И индукция, и дедукция одинаково важны для мыслительной деятельности любого человека. Может быть, вы сами того не замечаете, но вы постоянно в повседневной жизни прибегаете то к дедукции, то к индукции, и каждая из этих логических цепочек решает свои задачи. Нам нередко приходится делать прогнозы на будущее, основываясь на прошлом опыте. Каждый день, сами того не осознавая, мы обращаемся к вероятностям, определяя, во сколько надо выехать, чтобы не встать в пробке, брать или не брать зонт, чтобы не попасть под дождь, хватит ли нам заряда в телефоне с учетом будущих задач на день и так далее. Недаром индукцию называют «основой нашего знания» но она действительно на сто процентов не гарантирует логических выводов практически все научное познание базируется на индуктивных выводах например исследователи долгое время наблюдают за страусами и каждый страус за которым наблюдали не умеет летать ученые делают вывод о том что все страусы не умеют летать но ведь мы понимаем что и этот вывод может оказаться ошибочным если когда нибудь будет обнаружен страус, способный летать. Подобный случай произошел однажды с лебедями. Долгое время выражение «черный лебедь» с легкой руки древнеримского сатирика Ювенала было метафорой невозможного. Однако, когда открыли Австралию, там были обнаружены черные лебеди. В 2007 году понятие «черный лебедь» для обозначения труднопрогнозируемого события ну, влекущего за собой какие-то огромные последствия, запустил в обиход известный писатель Насим Талеб. Кстати, рекомендую прочитать его одноименную книгу. Давайте немного попрактикуемся. Я вам сейчас буду называть умозаключение, а вы должны будете определить тип рассуждения. Ну, то есть сказать, что это – дедукция, индукция, а где там аналогия. Будьте внимательны. Первое умозаключение. Люди врут везде и всегда. Они врут в детстве, они врут в школе, потом в институте, затем на работе. Они врут родителям, друзьям и своим вторым половинам, своим детям и внукам. Подумайте, что это? Это индукция. Умозаключение второе. Слушай, Ань, я тебе точно говорю, новый тебе тоже изменит. Бывший же изменил? А они как две капли воды похожи. Во всем похожи. В повадках, во вкусах, в интересах. Подумайте, а это что? Это рассуждение по аналогии. Третий пример. Все мужчины изменяют. Значит, и твой тоже налево ходит. Подумайте, что это? Это дедукция. Четвертый пример. Всю неделю стояла жаркая погода, вероятно, и следующая будет такой же. А это индукция. Пятое умозаключение. Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Значит, и наша планета вращается вокруг Солнца. Это дедукция. Шестой пример. В семье двое детей. Оба ребенка занимаются музыкой. Папа и мама тоже музыканты. Получается, что вся семья музыкальная. Это индукция. Седьмой кейс. Они обе из одного города. Обе окончили один и тот же вуз. Обе работали на одной и той же фабрике. Одна вышла замуж за иностранца. Значит, и вторая тоже выйдет замуж за иностранца. Это аналогия. Восьмой кейс. Если пойдет дождь, земля станет мокрой. Пошел дождь, земля стала мокрой. А это что? Это дедукция. Девятый кейс. Ни один банк не работает в воскресенье. Значит, Сбербанк тоже не работает. Это дедукция. Десятое умозаключение. У всех пианистов длинные пальцы. Посмотрите на его пальцы. Он точно пианист. А это что? Это дедукция.